Глава шестая. В центральном хранилище. Мы вошли следом. Такого погрома, как в лабораториях, не было. Все стояло на своих местах. Видно, мутанты не смогли проникнуть за закрытую дверь. Центр был сравнительно небольшим, где-то двадцать на десять. Вдоль одной из длинных стен стояли столы с допотопными черно-белыми мониторами с кинескопами и простейшими клавиатурами. У стены напротив стояли шкафы с аппаратурой, и почти в углу дверь, такая же, как и в противоположной стене и у нас за спиной, но с кодовым замком. Все предметы были покрыты толстым слоем пыли. «Привал!» Тротил захлопнул дверь, в которую мы зашли, и закрутил штурвал. Царь принялся осматривать стену с аппаратурой. Если дверь с кодовым электрическим замком, значит должны быть автономные источники питания. Он клацал все переключатели и давил на все кнопки подряд. Надежда на русский авось оправдалась. Царь нажал очередную кнопку, где-то за стеной взвыл генератор. Загорелся свет, заработали вентиляторы вытяжки, приборы замигали лампочками. «О, цивилизация!» — воскликнул мышь. Царь подошел к двери в углу и, потыкав пальцами в кнопки кода, открыл дверь. Он щелкнул выключателем на стене и скрылся в оружейке. «Ни хрена себе!» — раздался его возглас. Мы толпой ломанули в оружейку и встали, как вкопанные. В стеклянных шкафах стояли четыре экзоскелета, похожие на те, которые носят продвинутые сталкеры, но с большим ранцем за плечами и какими-то приспособлениями на левой руке. А напротив на стене висело оружие, но таких разработок я не видел. фн 2000 по сравнению с ним был как рогатка по сравнению с автоматом. Четыре образца представляли собой вытянутое веретено с косо срезанной передней частью и углублением в задней. Царь снял одно веретено со стены и всунул руку в углубление. Со скошенного края выпрыгнул сиреневый луч и уперся в стену. Стена с тихим шуршанием начала осыпаться. Царь с перепугу разжал пальцы, луч исчез, а оружие упало на пол. В стене зияла аккуратная дырка, как будто бы кто-то ткнул пальцем в сырой песок. Тротил поднес к дырке датчик, потом нагнулся и посветил туда фонарем. Стенки, как из стекла, отлили. Он осторожно потрогал край. Холодная. Сталкер поднял упавшее оружие и покрутил в руках, осматривая. Прямо джедайский меч какой-то. Следующим на стене висел автомат с загнутыми перед дулом тремя выступами и вздутием на месте газового поршня. Тротил отщелкнул магазин, вытащил патрон и, осмотрев удивленно, сказал «Обычный 7,62. Странно». Дальше на креплениях висел пистолет, один в один похожий на легендарную Гаусс-пушку, но более скромных размеров. Следующая висела штука, напоминающая шестиствольный пулемет, только с пятью стволами, и стволы были без отверстий, гладко заполированные. Рядом что-то наподобие яйца, пустое внутри и с ажурными стенками, впереди какое-то утолщение. В углу стоял огнемет со спаренным стволом, а под оружием стояли ящики из огнеупорного серого материала. Царь открыл один, в нем лежали синие шары размером с теннисный мячик и мягко светились. В другом, в белых ножнах, лежал обычный десантный нож. Царь осторожно потрогал ножны и отдернул руку, потом провел над ними датчиком. Сильное магнитное поле. Он взял в руки ножны и потянул нож за рукоятку. Лезвие ножа было черным, без единого блика. Создавалось впечатление... что царь держит в руках полоску мрака. Странная технология. Он аккуратно провел кончиком ножа по той же стенке. Нож прочертил полосу, как в масле. Царь развернулся к стеклянным шкафам с экзоскелетами и коснулся ножом стекла. Стекло вспенилось и потекло струйкой, пропуская в себя нож. Сталкер вытащил нож, В стекле осталась дырка, повторяющая форму лезвия с потеком снизу. Царь покрутил нож, рассматривая лезвие со всех сторон. Потом аккуратно всунул его обратно в ножны. «Надо все это опробовать!» Тратил с блестящими глазами стянул со стены пятиствольный пулемет. «Ну, разве что в коридоре, по которому мы прошли!» Царь взял один из мячиков, покрутил в руках и осторожно положил на место. но сначала надо в компе поколупаться мало ли как это оружие действует может нас накроет вместе с коридором тротил с опаской глянул на пулемет и положил его на пол давай ты у нас хакер тебе и карты в руки мы вернулись в комнату и царь включил монитор после загрузки на мониторе вспыхнула надпись вставьте ключ к карту он стал искать системный блок но под столами с мониторами его не было Зато он нашелся на противоположной стороне и оказался одним из шкафов. Сталкер воткнул флешку, и на мониторе появились ячейки для кода. «Терминал 9», — отстучал по клавишам «Царь». Комп открыл рабочий стол с кучей папок. «Это не то, тоже не то», — бормотал он, щелкая по папкам курсором. «А, вот, нашел, прототипы. Мужики, идите гляньте». Мы подошли и сгрудились у царя за спиной. «Гравитационные оборонительные гранаты», – прочитал царь. «Сокращенно гроб». «Радиус действия – пять метров». «Принцип применения – сжать в руке и бросить в мишень». «При срабатывании происходит сжатие в точку всего, что попадает в поле действия». «Дальше технические параметры и прочее». «Резак». При активации выбрасывает луч длиной до полуметра, нарушающий структуру взаимодействия молекул в веществе. Технические параметры. Спекатель. Огнемет, основанный на принципе аномалии «жарка». Длина струи до 3 метров. Технические параметры. Силовик. На базе АК-47. На автомат установлен генератор гравитации с узконаправленным вектором. разгоняющим обычную бронебойную пулю калибра 7,62 до второй космической скорости. Технические параметры. Плазмач, плазмомет, выстреливает плазму, которую сам и генерирует, расщепляя арт пламя. Технические параметры. Молекулярный нож-скальп при взаимодействии с веществом разрушает магнитные поля электронов и ядер. что приводит к деструктуризации вещества. Для ношения в ножнах используется сильное магнитное поле с перпендикулярным вектором. Технические параметры. Разряд. Минимизированная модель изделия номер 62 на магнитной основе, разработанная в лаборатории x 3 завод Юпитер. Ничем не уступает предыдущей модели в убойности. Повышена скорость стрельбы, но понижена дальность. Технические параметры. Витязь – боевые экзоскелеты, оборудованные встроенным электроразрядником в левое предплечье, с высокоиндуктивным генератором на спине. Технические параметры. Сверчок – высокочастотный импульсный модулятор, вызывает дебаланс плазмы живых организмов. Сильная отдача – использовать только с бронекостюмом Витязь. «Технические параметры». Царь развернулся к нам. «Вот такая вот фигня, ребята!» И добавил, глядя на Тротила. «А ты его в руках хотел удержать». «Ладно», — Тротил махнул рукой. «Сейчас отдых, обед с дремотой, а потом испытаем эти стрелялки». Мы поели, покурили. Мышь нашел кофеварку и заварил кофе. Тротилу все не сиделось, и, видно, чесались руки». Он перетащил за ружейки все оружие и пытался вынести Экс, но тот был тяжеленным, и он подключил к этому делу мыша. пысы и я дремали, привалившись к стене. Царь клацал мышкой, шаря по базе данных. Кума разобрал дробовик и чистил от нагара. Винт штопал порванные с норками штаны. Пыса пытался всучить ему еще и свои. «Поцелуй меня в спину», — ответил Винт. «Почему в спину?» — удивился пыса. «А это он издалека начал», — подхватил кум, и сталкеры, несмотря на усталость, захохотали. Даже тротилы мышь бросили экс, который наполовину выволокли из оружейки и ржали вместе со всеми. «Да у меня герпес!» — начал спрыгивать пыса. «Ага, и будет у винта герпес шоколадного глаза!» — встрял мышь. «Ну заснешь ты, мышь!» «Я тебе сделаю герпес шоколадного глаза». Винт уронил иглу и шарил по полу, пытаясь ее найти. После взрыва смеха приунывшие сталкеры немного оживились. Тротил с помощью мыша влез в экс и осторожно прошелся по комнате, нелепо взмахивая руками. «Блин, к нему привыкнуть надо». Тротил подошел к сверчку и легко одной рукой поднял тяжеленную дуру с пола. хотя из ружейки, он выносил его двумя руками, прижав к животу. «Да, в таком костюмчике можно с кровососом армрестлингом заняться», он помахал сверчком в воздухе. «Царь, бросай комп, пошли постреляем». «Идите, я пока файлы полистаю», — ответил царь, не отрываясь от монитора. Тротил взял в другую руку спекатель и зашагал к двери. Мышь с разрядом и силовиком пошел за ним. Мы ломанулись следом. Тротил прошел первую дверь и, упершись бронированной перчаткой в приоткрытую вторую, легко распахнул ее настежь. «Круто!» — мышь с завистью глянул на тротила. «А стрелять почем будем?» «Давай по двери, только с петель снимем». Тротил положил оружие на пол и, присев, схватил дверь снизу. Взвыли сервомоторы, и бронированная дверь, приподнявшись, упала на бок. Даже в экзоскелете тротил не смог нести ее на весу. Он ее просто поволок. Установив дверь в проходе, тротил вернулся и схватил сверчка. Взяв его двумя руками, как РП, он нажал на пуск. Сверчок загудел как трансформатор. Пять его стволов засветились голубоватым свечением. Потом раздался стрекот, чем-то действительно напоминающий песню сверчка. Тротил в экзоскелете мелко завибрировал. Мишень задымилась, и все. Ничего не пойму. Тротил отпустил курок и положил оружие на пол. И это все? Он действует на плазму живых существ. Винт взял в руки модернизированный А.К. и встал рядом. Ты опять прослушал. Отдача нехилая. Тротил рассматривал пол перед собой. В бетоне сантиметров на десять перед его ступнями были две пыльные полосы. И это меня в Экзе так отдачей по полу потянуло. А если бы без него? Была бы на стенке картинка. Тротил в прыжке. Винт уперся прикладом в плечо и, прицелившись, дал короткую очередь. А.К. огрызнулся очередью в три патрона. и левую сторону бронированной двери прошила насквозь. Я и мышь на перегонки побежали к мишени. Лихо. Я потрогал входное отверстие от пуль. Горячее. А плита-то серьезная, сантиметров восемь. Мышь заглянул в дырочки с другой стороны. Но слышал я, что АК-47 рельсу прошибает. Но тут же бронебойная сталь. Такую только с РПГ, и то в упор пару выстрелов надо. Мы вернулись на огневой рубеж, и кум стал целиться из разряда. Вспышка, голубой луч метнулся к двери. Потом звук заряжающихся конденсаторов. В мишени маленькая дырочка. Дверь, постояв пару секунд, с грохотом упала. Плазмач проделал дыру с кулак с оплавленными краями и короной из расплавленного металла с другой стороны. Спекатель распонахал дверь напополам, как автогеном. Все по очереди постреляли из диковинного оружия, кроме сверчка, разумеется. Больше всего меня заворожил плазмач. Для того, чтобы его приготовить к стрельбе, надо было просунуть руку в сплетение металла, зафиксировать локоть и запястье в специальном зажиме, на стрельбу в прицельном режиме он не рассчитан, и обхватив курок, который представлял собой ласточкин хвост, сжать края хвоста до полного соединения. После стрельбы чесался и зудел локоть, а отдача была мизерная. Скальп резал дверь, как пластилин. Усилие, которое при этом прилагалось, было сравнимо с нарезкой сухой колбасы. Резаками с тихим шуршанием добивали двери. Металлическая пыль, в которую превратились остатки двери, перепачкала всем обувь. Вернулись в центр возбужденные. Царь сидел в кресле и, положив голову на руки, спал. но на шум открывающейся двери он отреагировал, как и положено, вскинул голову и схватился за калаш. Увидев нас, царь потер лицо и сказал, «Вы охренеете, я такое накопал!» Мои догадки подтвердились, в этой лаборатории изучались аномалии, поэтому они и находились на постаментах. Более того, судя по документации, их здесь создали. Подожди, как это создали? Тротил попытался почесать затылок, но бронированная перчатка только поскребла шлем, чуть не свернув ему голову. Как можно создать аномалию? Ну, временку с помощью арта это понятно, но тот гравик-концентрат и электро, их не из артов вывернули. Начну по порядку. В лабе занимались разработкой пространственных порталов по переносу живых организмов на большие расстояния. На ЧАЭ с валом энергии, поэтому ЛАБА находится, как и другие, недалеко от станции. Ученые здесь были разделены на группы, которые не контактировали между собой, даже питались и спали отдельно. Перед всеми была поставлена одна задача — разработка пространственных ворот, но разработки велись в разных направлениях, поэтому и результаты получились не одинаковые. Ты хочешь сказать... Снова в лес тротил. Мы сидели молча с открытыми ртами. Что аномалии — это пространственные порталы? Да, их конечный, но неудавшийся результат. В ходе экспериментов погибло множество зэков, пока в этом не убедились окончательно. Некоторые убивали испытателей на месте, в других все же перенос осуществлялся. но с полной деструктуризацией личности и физическими изменениями. «Какими изменениями?» — не унимался Тротил. «Почти все мутанты зоны, и это самое жуткое, это прошедшие через ворота люди. И снорк, и контролер, и кровососы с бюрерами. Все это результат действия пространственных ворот. Причем процесс, как я понимаю, продолжается и сейчас». «Кто-нибудь видел детенышей с норка или контролера?» «Нет. Также и с чернобыльскими псами и плотями. Это слепые, после мутации, псы и чернобыльские кабанчики». «Ну, допустим». Тротил явно был не согласен. «А откуда сейчас берется материал для человекоподобных видов?» «Сталкеры. Сколько их пропало в аномалиях зоны?» «То есть аномалии до сих пор работают в режиме порталов?» Да, только их продублировали по всей зоне. Продублировали? Кто? Тот, кто прикрывается монолитом. Суки. Согласен. Ну, и какие наши действия? Уже никакие. В смысле? Этот комп просто один из терминалов. Терминал 9? Да. Я попытался выйти на главный комп, но меня заблокировали, а потом была попытка уничтожения терминала. Царь опустил руку за стол и вытащил оттуда жмут перерезанных проводов. «Хорошо я понял, в чем дело, и обрезал питание, иначе жесткий бы накрылся. А на нем вся информация о том, чем здесь занимались. А как у вас дела?» Тротил, захлебываясь от восторга, обычно сдержанный, а тут рассказал о результатах стрельб. «Ясно», — протянул царь, — «игрушки тебе понравились. Так что?» «Берем с собой?» Тротил чуть не поперхнулся. «И ты еще спрашиваешь, царская твоя морда?» «Конечно!» «Еще одна вещь. В оружейке осталось три экза, а вас шестеро. Я экз не сниму, хоть убейте. Надо на спичках тянуть, кто дальше в экзе пойдет. «У меня костюм есть», — сказал я. «Так что вас пятеро». «Вот», — воодушевился Тротил, — «тем более». Он достал из рюкзака спичечный коробок, Доставал мышь, руками в бронеперчатках тротил не смог развязать узел рюкзака, и, сломав две из пяти спичек, зажал их в кулаке. «Экзы в длинных спичках», — он выставил кулак вперед. «Ну, кто сегодня фартовый? Подходи». Обладателями экзов стали кум, мышь и царь, а винту с пысой царь и тротил отдали свою броню, которую сняли, когда одевали экзоскелеты. «Ну, теперь мы банда». Мыш ходил по комнате, привыкая к костюму. «И теперь, банда, вы понесете наши рюкзаки». Винт рассовывал по карманам разгрузки рожки с патронами. «А стволы, как поделим, тоже на спичках?» «На правах самого красивого!» Тротил схватил сверчка. «Это мне, а остальное делите, как хотите». «Мне нож нравится», — решил не тянуть резину я. А оружие у меня и так выше крыши. Остальные сталкеры принялись наперебой требовать оружие себе. «Ладно», — царь что-то писал на бумажке. «Остальное поделим так, кто что вытянет. Согласны?» Он свернул бумажки рулончиками и кинул их в противогаз. «Так как ствола четыре, а нас шестеро, две бумажки пустые. Потом также разыграем ножи. Согласны?» «Нет, конечно». винт подошел и засунул руку в противогаз но деваться некуда о пустая следующий он отошел в сторону куму достался спекатель мне силовик пыси плазмач мышу разряд а царь помахал в воздухе пустой бумажкой ага есть справедливость на свете обрадовался винт давай ножики тянуть он опять первым засунул руку в противогаз «Не боишься опять пустую вытащить?» — спросил наблюдавший тротил. не -а -а -а -а -а -а -а", винт развернул листик. «Ура! У меня скальп!» «Моя пустая!» — кум бросил скомканную бумажку на пол. «Значит, остальным резаки!» — подвел итог тротил. «Или будете тянуть?» «А смысл?» — винт подошел ко мне. «Кабан, ты нож хотел? Давай меняться! Я на калаш оптику хорошую поставлю!» «Не хуже СВД лупить будет». «Или передумал». Я молча протянул ему силовик. «Гарна штука». Винт вертел в руках ока. «И патроны достать можно». Я вытащил вибрирующий нож из ножен и, присев, с размаху всадил его в пол. Нож прошел сквозь бетон, как сквозь мешок с песком, с сухим шорохом, и уперся в пол перекрестием рукояти. Я без усилий выдернул скальп, и с интересом посмотрел на лезвие. Чернильно-черное, без малейшего блика, оно казалось нематериальным. Даже когда я посветил на него фонариком, лезвие будто впитало в себя луч, оставаясь таким же черным. «Царь, ты жесткий из компа достал?» Тротил закинул сверчка за спину, и в руках у него опять был дробовик. «Да, сразу как только провода обрезал». царь махнул рукой себе за спину указывая на рюкзак тогда пошли глянем что там впереди чемодан с гранатами не забудьте обернулся царь к мышу он пошел за тротилом странно подкидывая ноги в открытую тем дверь мышь а чего вы так странно ходите не выдержал я наблюдая за удаляющимся царем «Понимаешь, мышь замялся как бы это тебе объяснить ну когда идешь в экзе «Такое впечатление, что ты болтыхаешь ногами в воде. Вроде бы и чувствуешь какое-то сопротивление, но веса своего не слышно. Будто в воздухе подвесили», — подсказал кум. «Болтаешь ногами с небольшим сопротивлением, а оказывается, идешь. Вот-вот, что-то типа того». Винт протянул мышу свой рюкзак. «На, для равновесия, чтобы в воздухе ногами без толку не махать». Мы вышли из комнаты. Прошли предбанник и оказались в очередном захламленном коридоре. Слева булькал студень, мерцая зеленоватым светом. Справа вдали искрилась электро. Разведчиков видно не было.